ограничивает себя в жизни и приспосабливается к невзгодам. Подлинная свобода состоит в том, чтобы иметь над собой полную власть. Наиболее могущественен тот, кто имеет над собой власть. Во времена мирные и спокойные человек готовится к случайностям, не выходящим за пределы обычного. Но в нашей смуте Длящиеся вот уже 30 лет все французы вообще и каждая в отдельности должны быть в любой миг готовы к полному перевороту своей судьбе. Тем крепче следует нам закалить и вооружить своё сердце. Возблагодарим же рок, судивший нам жить в такое время, когда нельзя быть мягким, изнеженным и бездеятельным. Тот то не достиг бы славы иным путём, прославиться своим несчастьем. Читая в истории о смутах в других государствах, я всегда жалел, что не мог наблюдать их собственными глазами. А вот и теперь настолько велико моё любопытство, что я радуюсь возможности созерцать гибель нашего государства, наблюдать признаки её и формы, какие она принимает. И раз я не в силах воспрепятствовать ей, то доволен хотя бы тем, что могу присутствовать при этих событиях и извлечь из них полезный урок. Недаром так жадно стараемся мы в образах, появляющихся пред нами в театре, познать подлинную трагедию человеческих судеб. Необычайность жалостных событий, происходящих на сцене, вызывает в нас волнение и сочувствие. от которых мы испытываем наслаждение. Что щекочет, то и щиплет. И их хорошие историки избегают повествований о мирной жизни, словно о стоячей воде или мёртвом море. И постоянно обращаются к смутам, к войнам, ибо знают, что этого-то мы от них и требуем. Более половины своей жизни провёл я среди бедствий родной страны и уже не знаю, пристойно ли будет признаться, как мало пришлось мне при этом поступиться своим покоем. По правде сказать, немного стоит мне терпеливо переносить события, которые не затрагивают меня лично. Прежде, чем сожалеть о своей горькой участи, я стараюсь разобраться не столько в том, что у меня отнято, сколько в том, что у меня и внешняя и внутренняя сохранилась. Есть некое утешение в том, чтобы избегая то одного, то другого из обрушивающихся на нас бедствий, наблюдать, как они свирепствуют кругом. Точно так же и в делах общественных: чем шире распространяется затронувшая меня беда, тем меньше я её ощущаю. К тому же почти с полным правом можно сказать, что мы ощущаем общественные бедствия на наших личных делах. А здоровье, которого мы лишились, было такого рода, что оно само облегчает сожаление, которое мы должны были ощущать от его утраты. Это было здоровье, но лишь по сравнению с последовавшим недугом. Не с такой уж большой высоты мы пали. Хуже всего, на мой взгляд, растление и разбой, находящихся в чести и при должности. Гораздо обиднее, когда тебя обирают в безопасном месте, чем в темном лесу. Наш мир представлял какую-то совокупность органов. Один немощные другого. И гнойники большей частью настолько застарели, что их нельзя было излечить. Да они и не желали этого. А вот почему всеобщее крушение скорее воодушевило меня, чем пришибло. Ведь совесть моя была не только спокойна, но даже горда и не могла менять ни в чём упрекнуть. К тому же, так как Господь Бог никогда не посылает людям одни только бедствия, как не посылает одних только благ, здоровое мое в то время было на редкость хрупкое. А хотя и будучи здоровым, Я не способен ни к чему. Мало есть вещей, которые я не мог бы сделать, когда я здоров.